Глава вторая. У отца. Прежде всего, Алёша пошёл к отцу. Подходя, он вспомнил, что отец очень настаивал на каноне, чтобы он как-нибудь вошёл потихоньку от брата Ивана. Почему ж, подумалось вдруг тебе, Лёша? Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному потихуньку то зачем же мне входить потихуньку верно он вчера в волнении хотел сказать что-то другое да не успел решил он тем не менее очень был рад когда отворившие ему калитку марфа Игнатьевна григорийе казалось расхворался и лежал во флигеле Сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже два часа как вышел-с, а батюшка встал, кофе кушает, — как-то сухо ответила Марфа Игнатьевна. Алеша вошел. Старик сидел один за столом в туфлях и в старом пальтишке и просматривал для развлечения, без большого, однако, внимания, какие-то счеты. Он был совсем один во всём доме. Смердяков тоже ушёл за провизией к обеду, но ничто ты его занимали. Хотя он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид всё-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые потёки, обвязан был красным платком. Нос Тоже за ночь сильно припух, и на нём тоже образовалось несколько, хотя и незначительных, подтёков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздражённый вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алёшу. "Кофе холодный!" крикнул он резко. "Не поччёю" Я, брат, сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем, пожаловал узнать о вашем здоровье, проговорила Лёша. Да и кроме того, я тебе вчера сам велел прийти. Вздор всё это, напрасно изволил потревожиться. Я так, впрочем, и знал, что ты тотчас спрятаешься. Он проговорил о до самом неприязненном чувстве. Тем временем встал с места и задумчиво посмотрел в зеркало, может быть, в сороковой раз с утра на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок. Красный-то лучше, а в белом на больницу похоже, синтенциозно заметил он. Но «Ну, что там у тебя? — Что, твой старец? — Ему очень худо. Он, может быть, сегодня умрет, — ответил Алеша. Но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл. — Иван ушел, — сказал он вдруг. — Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает. — Для того здесь и живет, — прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу. Неужто ж он вам сам так сказал, спросила Лёша. Да, и давно ещё сказал. Как ты думаешь? Недели 3, как сказал. Не зарезать же меня тайком, и он приехал сюда. Для чего-нибудь до да приехал же? Что вы? Чего вы это так говорите? Смутился ужасно Лёша. Денег он не просит, правда? А всё же от меня ни шиша не получит. Я милейший Алексей Фёдорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно. А потому мне каждая копейка нужна. И чем дольше буду жить, тем она будет нужнее, продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол. держа руки по карманам своего широкого, засаленного из желтой летней коломянки пальто. «Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь, поган стану. Не пойдут они ко мне тогда доброю волей». Но вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой, Алексей Федорович. Было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить. Было бы вам это известно. В скверне-то слаще. Все ее ругают, а все в ней живут — Только все тайком, а я открыто. И вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. Да в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу. Это было бы тебе известно. Да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему... Заснул и не проснулся, и нет ничего. Поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дери, вот моя философия. Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван хвостун, да никакой у него такой учености нет, да и особенного образования тоже нет никакого. молчит да усмехается на тебя молча вот на чём только и выезжает алюша его слушал и молчал зачем он не говорит со мной а и говорит так ломается подлец твой иван а на грушке сейчас женю столько захочу потому что с деньгами стоит только захотеть алексей фёдорович Все и будет. Вот Иван-то этого самого и боится, и сторожит меня, чтоб я не женился, а для того наталкивает Митьку, чтобы тот на грушке женился. Таким образом хочет и меня от грушки уберечь, будто бы я ему денег оставлю, если на грушке не женюсь. А с другой стороны, если Митька на грушке женится... То Иван, его невеста богатую себе возьмёт. Вот у него расчёт какой. Подлец твой, Иван. Как вы раздражительно. Это вы со вчерашнего пошли бы вы долегли, сказала Алёша. Вот ты говоришь это, вдруг заметил старик, точно это ему в первый раз только в голову пришло. Говоришь, а я на тебя Не сержусь. А на Ивана, если б он мне это самое рассказал, я бы рассердился. С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки. А то ведь я злой человек. Не злой вы человек, а исковерканный, — улыбнулся Алеша. Слушай, я разбойника Митьку хотел сегодня было засадить. Да и теперь ещё не знаю, как решу. Конечно, в теперьшнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок считать. Но ведь по законам-то кажется, и в наше время не позволено стариков, отцов за волосы таскать, до да порожка блуками на полу бить в их собственном доме, да похваляться прийти и совсем убить. Что присуи деятелях Я бы если бы захотел, скручил его и мог бы за вчерашний сейчас засадить. Так вы не хотите жаловаться, нет? Иван отговорил. Я бы наплевал на Ивана, да я сам одну штуку знаю. И наклонившись к Алёше, он продолжал конфиденциальным полушёпотом: Засади я его под лица. она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит, если сегодня, что тот меня до полусмерти слабого старика избил, так, пожалуй, бросит его, да ко мне придёт навестить. Вот ведь мы какими характерами одарены, только чтобы на супротив делать. Я её насквозь знаю. А что, конечку не выпьешь? Возьми-ка кофеку холодненького. Да я тебе и прилью четверть рюмочки. Хорошо это брат, для вкуса. Нет, не надо, благодарю. Вот этот хлебец возьму с собой, коли до дети. Сказал Алёша и, взяв трёхкопеешную французскую булку, положил её в карман подрясника. — А коньяку и вам бы не пить, — опасливо посоветовал он, вглядываясь в лицо старика. — Правда твоя, раздражает, а спокою не дает. — Да ведь только одну рюмочку. Я ведь из шкафика. Он отворил ключом шкафик, налил рюмочку, выпил, потом шкафик запер и ключ опять в карман положил. — И довольно. С рюмки не околею. — Вот вы теперь и добрее стали, — улыбнулся Алеша. — Хм! Я тебя и без коньяку люблю, а с подлецами я подлец. Ванька не едет в чермашню. Почему? Шпионить ему надо. Много ли я грушеньки дам, коли она придет? Все подлецы! Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа. И точно я ему что оставлю? Да я из завещания это не оставлю. Было бы вам это известно. А медьку я раздавлю как таракана. Я чёрных тараканов ночью туфлей давлю. Так и щёлкнет, как наступишь. Щёлкнет и медька твоя. Твой Мичка, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. А как бы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит. Иван не наш человек. Эти люди, как Иван, это брат не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Подует ветер, И пыль пройдет. Вчера была глупость мне в голову пришла, Когда я тебе на сегодня велел приходить. Хотел было я через тебя узнать насчет Митьки-то. Если б ему тысячку, ну, другую, я бы теперь отсчитал, Согласился бы он, нищий мерзавец, Отселива убраться совсем лет на пять, а лучше на тридцать пять, да без грушки, и уже от нее совсем отказаться. — А? — Я... я спрошу его, — пробормотал Алеша. — Если все три тысячи, так, может быть, он врешь. — Не надо теперь спрашивать. Ничего не надо, я передумал. Это вчера глупостью в башку мне... Сглуповлезла. Ничего не дам, ничегошеньки. Мне и денежки мои самому нужны, замахнул рукой старик. Я его и без того, как таракана придавлю. Ничего не говори ему, а то ещё будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать, вступай-ка. Невест это это, Екатерина Ивановна. который он так тщательно от меня всё время прятал, за него идёт или нет? Ты вчера ходил к ней, кажется. Она его ни за что не хочет оставить. Вот таких-то эти нежные барышни и любят, кутил до да подлицов в дрянь, я тебе скажу эти барышни бледные. То ли дело. Ну Как бы мне его молодость, да тогдашнее моё лицо, потому что я лучше его был собой в 28 лет. Так я бы точно так же, как и он, побеждал. Каnal, и он. От грушеньку всё-таки не получится. Не получится. В грязь обращу. Он снова рассвирепел с последних слов. Стопай ты. Нечего тебе у меня делать сегодня, резко отрезал он. Алёша подошёл проститься и поцеловал его в плечо. Ты чего это? удивился немного старик. Ещё увидимся ведь. А ты думаешь, не увидимся? Совсем нет, я только так, нечаянно. Да ничего и я, и я только так. Глядел на него старик. — Слышь ты, слышь! — крикнул он ему вслед. — Приходи когда-нибудь поскорей. И на уху, уху сварю особенную, не сегодняшнюю, непременно приходи. До завтра, слышишь, завтра приходи. И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки. Больше не буду, пробормотал он, кряхнув, опять запер шкапик, опять положил ключ в карман, затем пошёл в спальню, в бессилии прилёг на постель и в один миг заснул.